Один из паблишенки студия Amperfect представляют. Михаил Атаманов. Задача – выжить. От автора. Дельфины всегда подталкивают утопающих людей к берегу. Это мы знаем еще со времен Эзопа. Все спасенные в море дельфинами свидетельствуют одно и то же. Но значит ли это, что дельфины действительно всегда помогают попавшим в беду людям? Или мы просто не можем узнать истории тех, кого дельфины толкали от берега? Приведенный пример с дельфинами напоминает известную шутку. Все 100% населения нашей планеты имеют выход в интернет? Об этом красноречиво свидетельствуют результаты опроса на сайте компании Google. Теперь, отвлекшись от дельфинов и интернета, посмотрим на существующие фантастические романы. Точнее, даже не на сами романы, а на их главных героев, особенно на попаданцев в чужие миры, выживших во всевозможных апокалипсисах. Типичный главный герой мужчины обязательно мускулист, словно конан-варвар. Женщина же непременно настолько божественно привлекательна, что при ее виде не может устоять ни один нормальный мужчина. И те, и другие умеют стрелять с двух рук, разбираются во всех видах современного оружия, а со средневековым стрелковым и холодным ходят даже на прогулку с собакой и пикник с коллегами по работе. В комплекте ко всему вышеперечисленному у героя обязательно третий, как минимум, дан к черному поясу в каком-либо единоборстве, почти всегда научная степень от доктора науки выше и обязательно есть близкий знакомый, который прекрасно разбирается именно в том, что будет нужно дальше по сюжету. от знания давно вымершего языка до устройства термоядерного реактора. Если у героя вдруг нет чего-либо из вышеперечисленного, то он непременно компенсирует этот недостаток опытом пребывания во всех горячих точках современности, обилием денег или знакомством с самыми крутыми боссами криминального мира. Много вы знаете своих знакомых, обладающих хотя бы половиной записанных черт? Едва ли. Так неужели герой фантастического романа? Не может существовать без всего груза непонятно где, непонятно когда и ради каких целей выученных навыков убийства себе подобных и выживания в экстремальных условиях. Неужели герой не может быть обычным человеком? Скучным менеджером-консультантом в магазине или заурядным программистом, причем вовсе не сверхгениальным? Конечно, потребуются определенные условия, чтобы наш персонаж перестал быть никому неинтересной забитой серой тенью, а стал в глазах кого-то настоящим героем. Во-первых, нужны более слабые, чтобы наш персонаж почувствовал необходимость стать лидером и защищать других в условиях, когда все настоящие герои вдруг погибли или находятся непонятно где. Во-вторых, нашему персонажу нужно обязательно оставаться человеком в условиях царящего вокруг хаоса, не поддаваясь искушениям беззакония. Иначе это будет вовсе не герой, а мелкий деспот, паразитирующий на слабых и беззащитных. Едва ли подобный типаж будет интересен читателю. Да и у автора он будет вызывать лишь омерзение и, и брезгливость. Таким образом, стартовые условия определены. Нормальный человек со своими возможными слабостями и недостатками в критических условиях готовый взять на себя ответственность за жизни более слабых. Итак, начнем. Традиционная памятка от автора. Все персонажи произведения вымышлены и не имеют под собой никаких реальных прототипов. Все описанные в сюжете места автор видел лишь на карте и никогда в реальности не посещал. А потому любые возможные совпадения случайны, и автор не несет за них никакой ответственности.